Интерлюдии Четыре дня спустя. Аукционный дом братьев Борсадов находился на площади возле улицы Главной. Фактически, главной магистрали Новиграда, соединяющей рынок с Храмом Вечного Огня. Братья в начале своей карьеры торговали лошадьми и овцами. Тогда у них был только сарай в предместье. После 42 лет с момента основания аукционный дом занимал впечатляющее трехэтажное здание в самом престижном районе города. Дело по-прежнему оставалось в руках семьи, но предметами аукционы стали уже драгоценные камни, в основном бриллианты, а также произведения искусства, антиквариаты, предметы коллекционирования. Аукционы проводились один раз в квартал, непременно по пятницам. Нынче зал аукциона был заполнен почти до отказа. Присутствовало, по оценке Анте и Деррис, добрая сотня людей. Шум и говор утихли. Место за столом занял аукционист Абнер де Наворот. Абнер де Наваред, как обычно, выглядел прекрасно в черном бархатном кафтане и золотом парчевом жилете. Благородство его внешности и физиономии могли позавидовать принцы, а осанке и манерам – аристократы. Ни для кого не было секретом, что Абнер де Наваред действительно был аристократом, изгнанным из семьи за пьянство, распутство и разврат. Если бы не семья Борсадов, Абнер де Наварет был бы вынужден просить милостыню. Но Борсадам был нужен аукционист с внешностью аристократа, и ни один из кандидатов не мог в этом отношении сравниться с Абнером де Навореттом. Добрый вечер, дамы. Добрый вечер, господа. Произнес аукционист голосом таким же бархатным, как и его кафтан. Приветствуем вас в Доме борсудов на ежеквартальном аукционе произведений искусства и антиквариата. Предметом торгов является коллекция, с которой вы изволили познакомиться в нашей галерее, и которая представляет собой собрание уникальных предметов исключительно от частных владельцев. Подавляющее большинство присутствующих, смею утверждать, это наши постоянные гости и клиенты, которые знакомы с правилами нашего дома и действующими во время аукциона условиями. Всем присутствующим при входе были вручены буклеты с правилами, поэтому я считаю, что все проинформированы о наших порядках и о последствиях их нарушения. Итак, давайте начнем без промедления. Лот номер один. Статуэтка нефритовая, групповая, изображающая нимфу хм, с тремя фавнами. «Сделано, по данным наших экспертов, гномами. Возраст около ста лет. Начальная цена – 200 крон. Я вижу 250. Это все? Кто предложит больше? Нет? Продано господину с номером 36». Работавшие за соседним столом два клерка тщательно записывали результаты продажи. Лот номер два. «Айен Ногмаб маб Сборник эльфих сказок и поэтических притч. Богато иллюстрирован. Состояние идеальное. Начальная цена 500 крон. 550 господин купец Гофмайер. Господин советник Дрофус 600. Господин Гофмайер 650. И это все? Продан за 650 крон господину Гофмайеру из Херунда. Лот номер три. Инструмент из слоновой кости в форме Хм, округлый и протяженный, Служащий? вероятно, для массажа. Происхождение заморское. Возраст неизвестен. Стартовая цена 100 крон. Я вижу 150. 200 дам в маске с номером 43. 250 дам в вуале с номером 8. Никто не даст больше. 300, госпожа-обтекарша Форштеркранц. 350. Никто из дам не даст больше. Продано за 350 крон даме с номером 43. Лот номер 4. Антидотариус Магнус. Уникальный медицинский трактат, опубликованный университетом в Кастельграупиане в начале основания Академии. Начальная цена 800 крон. Я вижу 850. 900, доктор Оназорг. 1000, уважаемая Марти Содергрен. И это все? Продано за 1000 крон почтенной госпоже Содергран. Лот номер 5. Либер де натурис бестиарум. Белый ворон. Переплет из буковых дощечек. Богато иллюстрировано. Лот номер 6. Девочка с котенком. Портрет Энн Труа Кварц. Холст. Масло. Центрийская школа. Стартовая цена. Лот номер 7. Колокольчик с ручкой. Латунь. Краснолюдская работа. Возраст находки трудно оценить, но вещь безусловно древняя. На окаймлении надпись краснолюдскими рунами, провозглашающая: "Ты чего, придурок, звонишь?" Запрашиваемая цена. Лот номер 8. Холст, масло и темпера. Художник неизвестен. Шедавр. Пожалуйста, прошу обратить внимание на необычную цветовую гамму, игру оттенков и динамику света-тени. Атмосфера полумрака и благородный колорит величественно переданной лесной природы. А в центральной части, в таинственных световых бликах, обратите внимание, главная фигура произведения – олень во время гона. Начальная цена – лот номер девять. Имага Мунди, также известная под названием Мундус Ноус. Книга необычайно редкая. В собрании Оксенфурдского университета всего один экземпляр несколько экземпляров имеются в частных руках переплет из золоченой козлиной кожи идеальное состояние начальная цена 1500 крон уважаемые вме вивальди 1600 преподобный священник прохаска 1650 1700 дама в конце зала 1800 господин вивальди 1850 преподобный прохаска 1950 господин вивальди 2000 крон браво преподобный прохаска 2100, господин Вивальди, кто даст больше? Это безбожная книга, содержит еретические измышления. Она должна быть сожжена. Я хочу купить ее, чтобы сжечь. 2200 крон. 2500! гаркнул Вимми Вивальди, поглаживая белую ухоженную бороду. Даже больше, благочестивый палач. «Возмутительно! Денежный мешок здесь торжествует над праведностью! Язычников-краснолюдов здесь ставят выше, чем людей! Я буду жаловаться властям!» «Книга продана за 2500 крон господину Вивальди», — спокойно объявил Абнер де а «О преподобному Прохаске напоминаю о действующих в доме Борсада в правилах и порядках». «Я ухожу». «Прощайте. Приношу свои извинения». Уникальность и богатство предложений Дома Борсадов вызывает иногда эмоции. Продолжаем. Лот номер 10. Абсолютно уникальная, невероятная находка. Два ведьмачьих меча. Дом решил предложить их не по отдельности, а в комплекте, как дань уважения ведьмаку, которому они некогда служили. Первый меч из стали получен из метеорита. Клинок выкован и заточен в махаками. Подлинность краснолюдского клейма подтверждена нашими специалистами. Второй меч серебряный, на рукояти и по всей длине лезвия руны и символы, доказывающие оригинальность. Начальная цена 1000 крон за комплект. 1050, господин с номером 17. И это все? Никто не даст больше за такие раритеты. Это говно, а не деньги. Пробормотал сидящий в последнем ряду Никефор Мус, магистратский чиновник, то нервно сжимая в кулаки пальцы с пятнами от чернил, то оглаживая ими поредевшие волосы. Я знал, что не стоило. Антея Дэрис шипением заставила его умолкнуть. 1100. 1100, господин граф Хорват. 1200, господин с номером 17. 1500, уважаемый Нино Ченфанелли. 1600, господин в маске. 1700, господин с номером 17. 1800, господин граф Хорват. 2000, господин в маске. 2100, уважаемый Ченфанелли. «2200, господин в маске. Это все? 2500, уважаемый Чан Фанелли. Господин с номером 17...» Господина с номером 17 внезапно схватили под руки два здоровяка, которые незаметно вошли в зал. «Керозе Фуэрте по прозвищу Шампур», — протянул третий здоровяк, ткнув схваченного палкой в грудь. «Преследуемый законом наемный убийца. Ты арестован. Увести». 3000 тысячи!» – заорал Хироза Фуэрте по прозвищу «Шампур», размахивая табличкой с номером 17, которую по-прежнему держал в руке. 3000 «Мне очень жаль», – холодно сообщил Абнер де Наборет. «Правило. Арест участника аукциона отменяет его предложение. Вы предложили 2500, уважаемый Чан Фанелли. Кто больше?» «2600, граф Хорват. И это все?» «2700, господин в маске». Три тысячи, уважаемый Чанфанелли. Я больше не вижу никаких других предложений. Четыре тысячи. А, уважаемый Мольнар Джиан браво-браво! Четыре тысячи крон. Может, кто-нибудь даст больше? Я хотел купить для сына, рявкнул Нино Чанфанелли. А у тебя одни только дочери, Мольнар. Зачем тебе эти мечи? Эх, ладно, уступаю. Мечи проданы, сообщил Денаварет. Уважаемому господину Мольнару Карди, за 4000 крон. Мы продолжаем, уважаемые дамы, уважаемые господа. Лот номер 11. Плащ из обезьяневого меха. Микеформус, радостный и как бобер, хлопнул Антею дерис по плечу. Сильно. Антея огромным усилием воли воздержалась от того, чтобы дать ему в морду. Уходим, прошепела она. А деньги? «После окончания аукциона и завершения формальностей это займет время». Игнорируя ворчание Муса, Антея направилась к двери. Она ощутила чей-то взгляд, посланный украдкой. Женщина, черноволосая, одетая в черное и белое, с обсидиановой звездой на декольте, почувствовала дрожь. Антея была права, формальности потребовали времени. Только через два дня можно было отправиться в банк. Филиал одного из краснолюдских банков, пахнущий, как и все банки, деньгами, воском и резными панелями из красного дерева. «Сумма выплаты — 3336 крон», — сказал клерк, после взимания комиссии банка в размере 1%. процента. 15, банку один!» — проворчал Ники Формус. «За все проценты! Вор на воре! Гони деньги!» «Одну минуту!» — остановила его Антея. «Сначала урегулируем наши дела, твое и мое. Комиссионные положены и мне, 400 крон». «Но-но!» – зарычал Мус, привлекая внимание других клерков и клиентов банка. «Какие 400? От борсадов я получил только 3000 с мелочью». «Согласно договору, мне полагаются 10% от итога аукциона. Расходы – это твое дело и только твои проблемы». «Что ты мне тут?» – Антея Деррис глянула на него. Этого было достаточно. Между Антеей и ее отцом не было большого сходства. Но посмотреть Антея умела в точности так же, как ее отец. Как пирал Прат. Мус сжался под ее взглядом. «Из суммы, подлежащей выплате, — дала она клерку указание, — прошу выдать банковский чек на 400 крон. Я знаю, что банк взимает комиссионные. Я с ними согласна. «А мои деньги наличными?» Чиновник магистрата указал на большой кожаный ранец, который притащил с собой. «Я возьму их домой и хорошо спрячу. Ни один воровской банк не сдерет с меня никакой комиссии». «Это значительная сумма», — клерк встал. «Пожалуйста, подождите». Выходя из конторки, клерк только на мгновение приоткрыл дверь в заднюю комнату, но Антея была готова поклясться, что в это мгновение... Она увидела черноволосую женщину, одетую в черное и белое. Она почувствовала дрожь. Спасибо, Мольнар", сказала Яннифер. Я не забуду эту услугу. За что спасибо? мольнар Джанкарди улыбнулся. Что я такого сделал? Какая там услуга? То, что купил на аукционе указанный мне лот, заплатив деньгами с твоего личного счета, или, может быть, что отвернулся, когда ты минуту назад произносила заклинание. Я отвернулся, чтобы посмотреть через окно на ту посредницу, когда она уходила и изящно покачивая тем и этим. Девочка в моем вкусе, не скрою, хотя человеческими женщинами не увлекаюсь. Твое заклинание ей тоже умножит проблемы? — Нет, — ответила чародейка. С ней ничего не случится. Она взяла чек, а не золото. — Понятно. Мечи ведьмака, я полагаю, заберешь сразу, а не ведь для него... — Все, — закончила Йеннифер. Он связан с ними предназначением. Я это знаю, конечно. Он говорил мне. И я даже начала верить. Нет, Мольнар, я сегодня не заберу мечи. Пусть они остаются в кладовой. Вскоре я пришлю за ними кого-нибудь от моего имени. Я уезжаю из Новиграда прямо сегодня. Я тоже. Еду в Тротогор. Проверю заодно там местный филиал. Потом вернусь к себе в Горсвилен. Ну, еще раз спасибо. Прощай, Краснолют. Прощай, Чародейка.